Глава шестая. И вот назначен не только день, но и час свадьбы. Прическа Мимочки окончена. Гюставы выпроваживают из комнаты. Мимочка надевает подвенечное платье, убранное гирляндами и букетиками помиранцевых цветов, с длинным треном из толстого белого фая, подбитого белым желеонским атласом. Чудное платье, выписанное от мадам Лессертер. Мимочкой несколько озабоченно щурится, оглядывая себя в зеркало. Лив сидит восхитительно. Остается наколоть вуаль и цветы. Мсье Густав снова принимается за дело. Его торопят. Кажется, шафер уже приехал. Да-да, шафер сейчас приехал. Жених уже в церкви. Пора. Сейчас, сейчас Мимочка будет готова. Я смотрю на нее, и невольно мной овладевает некоторое волнение. Невольно я забегаю мысленно вперед и вижу уже светлую церковь, где толпа празднично одетых родных и знакомых переговаривается и переглядывается в ожидании невесты. Вижу и толстого Спиридона Ивановича, сияющего орденами, Чистенькой лысиной и новыми густыми эполетами. Вот в толпе пробегает движение. Разговоры стихают, все головы оборачиваются, на клиросе раздается торжественное пение, и мимочка показывается на пороге церкви. Дядя Федор Федорович в ленте белого орла ведет ее под руку по мягкому ковру. Как она мила! Клянусь! Цветы флёр оранже и белое тюлевое облако не украшали более изящной, более очаровательной головки. Гряди, гряди, голубица. Но знаете ли вы, куда вы грядете, бедная голубица? Подумайте, мимочка, не остановиться ли пока еще не поздно? Зачем? И о чем тут думать? Все так выходят, ведь надо же когда-нибудь сделать этот шаг. Ведь надо же! Куда же в самом деле деваться? Но вы бледны, мимочка. Вы опускаете ресницы, И восковая свеча слегка дрожит по вашей маленькой ручке. Вам страшно? Вам стыдно? Нет, но как-то жутко и неловко. В церкви кажется холодно. Или это лиф слегка жмет. Что-то странное, неприятное. И потом все смотрят. Но я брежу. Мимочка вовсе не в церкви. Она еще у себя в комнате и стоит перед большим зеркалом. Она не в силах оторваться от созерцания нового платья. Туалет ее окончен. Вуаль и цветы необыкновенно к лицу невесте. И все говорят ей это. Но Мимочка уже не улыбается своей привычной однообразной улыбкой. Она слегка волнуется. На щеке ее выступает розовое пятнышко. Рука слегка дрожит, протягиваясь за перчаткой. Отчего это ей так холодно? Волнуются все окружающие ее. Горничная дуняша гримасничает, глотая слезы. Люлюшка или тюрлюрет визжит и лает, обиженная тем, что ее отгоняют от трена мимочки. Невесту окружают. Оглядывают со всех сторон, Оправляют на ней платье, вуаль, Подают ей духи, перчатки. Пора, мимочка, пора. Идите теперь в залу. Надо еще благословить вас. Жених уже в церкви. Торопитесь, вас ждут. Оглянитесь же в последний раз На вашу девическую комнатку. Оглянитесь на вашу розовую комнатку которые вы кушали «Шоколе и читали французские романы. И проститесь с ней, вы уже не вернетесь сюда. Что-то ждет вас в новой жизни. Мимочку благословили. Маман слегка прослезилась, обнимая и целуя побледневшую дочь. — Тебе не дурно, Мими? Нет, — Нет-нет, ничего. Мимочка спускается с лестницы. У подъезда на тротуаре стоит уже группа любопытных зевак. Заплаканная горничная Дуняша, кухарка, прислуга соседей, посторонние зрители. Тетя Жули, мальчик с образом и невеста садятся в карету. Лакей захлопывает дверцу и вскакивает на козлы. Скоро карета исчезает за углом литейной прощайте мимочка будьте счастливы вы ожидали может быть мимочка что я последую за вами и в церковь и далее и далее нет зрители на вашей свадьбе довольны без меня взгляните только на это сборище людей толпящихся с разрешения городовых на широком тротуаре литейной вдоль длинной вереницы карет Взгляните на этих швеек, горничных, солопниц, молодых и старых, задевавшихся на ходу с узелками и картонками в руках. Они не в силах устоять против искушения полюбоваться орденами и палетами ваших дядешек светлыми элегантными туалетами ваших тетушек, и, главное, дождаться вас, вас, мимочка, чтоб хоть одним глазком взглянуть на виновницу торжества. Они ждут вас. Видите ли вы, как они приподнимаются на цыпочки, как вытягивают шеи при вашем приближении? Может быть, они знают что-нибудь о вас? Может быть, одна из этих солопниц сообщает теперь остальным самые верные или самые неверные о вас сведения? Может быть, они обмениваются, глядя на вас твердобольными замечаниями, вроде схваченных и послушанных у них великим автором Анны Карениной. Экая милочка невеста-то, как овечка убранная. А как не говорите, жалко нашу сестру.